Глава десятая. Об остроумной беседе, которую вели между собой Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса. Тем временем Санчо Панса, с которым не слишком любезно обошлись слуги монахов, стал на ноги и, внимательно следя за поединком, мысленно обратился к Богу. Он просил его даровать Дон Кихот победу и помочь ему завоевать остров, его губернатором, согласно данному им обещанию, должен был стать его оруженосец. Когда же стычка кончилась, и Дон Кихот направился к арсенанту, Санчо бросился подержать ему стремя, и не успел рыцарь наш сесть на коня, как он опустился перед ним на колени, схватил его руку, поцеловал ее. И сказал, — Будьте так добры, сеньор Дон Кихот, сделайте меня губернатором острова, который достался вам в этом жестоком бою. Как бы ни был велик этот остров, все же я сумею на нем губернаторствовать, ничуть не хуже любого губернатора, какой только есть на свете. Дон Кихот ему на это сказал, — Имею в виду, брат Санч, что это приключение. Равно, как и все ему подобные, суть приключения дорожные, но не островные. И здесь ты всегда можешь рассчитывать на то, что тебе проломят череп или же отрубят ухо, но ни на что больше. Дай срок. Будут у нас и такие приключения, которые дадут мне возможность сделать тебя не только губернатором острова, но и вознести еще выше. Санчо горячо поблагодарил Дон Кихота и, еще раз поцеловав ему руку и край кольчуги, подсадил его на росинанта, сам же вскочил на осла и двинулся следом за своим господином, а тот, ни слова больше не сказав путешественницам и даже не попрощавшись с ними, быстрым шагом въехал в ближнюю рощу. Санчо трусил во весь ослиный мах, но Рассенант неожиданно обнаружил такую прыть, что оруженосцу за ним было не поспеть. И в конце концов он принужден был крикнуть своему господину, чтобы тот подождал его. Дон Кихот исполнил просьбу выбившегося из сил оруженосца и натянул поводья. Тот же, нагнав его, молвил. — Вот что я вам скажу, сеньор! не мешало бы нам укрыться в какой-нибудь церкви? Церковь в те времена предоставляла право убежища и обеспечивала неприкосновенность личности. Ведь мы оставили человека, с которым вы сражались в самом бедственном положении, так что того и гляди, нагрянет святое братство, и нас с вами схватит. В средние века — В эпоху борьбы королевской власти с феодалами возник институт Санта-Эрмандат — Святое Братство, представлявший собой боевой союз городов в защиту городских вольностей. Впоследствии этим именем называлась также полиция инквизиции. — А пока мы выйдем на свободу, у нас, честное слово, глаза на лоб вылезут. — Помолчи, — сказал Дон Кихот. Где ты видел или читал, чтобы странствующего рыцаря привлекали к суду за кровопролитие, сколько бы он их не учинил? — Насчет правокролития я ничего не слыхал и, отродясь, ни на ком не пробовал, — отвечал Санчо. — Знаю только, что тех, кто затевает на больших дорогах драки, святое братство по головке не гладит а остальное меня не касается. — Не горюй, друг мой, — сказал Дон Кихот, — я тебя вырву из рук, Халдеев, не то что из рук братства, но скажи мне по совести, встречал ли ты где-нибудь в известных нам странах более отважного рыцаря, чем я? Читал ли ты в книгах, чтобы какой-нибудь рыцарь смелее, чем я, нападал, мужественнее оборонялся, искуснее наносил удары, стремительнее опрокидывал врага? По правде сказать, я за всю свою жизнь не прочел ни одной книги, потому как не умею ни читать, ни писать, — признался Санч. Но могу побиться об заклад, что никогда в жизни не служил я такому храброму господину, как вы, ваша милость. Вот только дай бог, чтобы вам не пришлось расплачиваться за вашу храбрость в одном малоприятном месте. А теперь послушайтесь меня, ваша милость. Вам непременно надобно полечиться. Кровь так и течет у вас из уха, а у меня в сумке имеется корпия, и немножко белой мази. — Во всем этом не было бы никакой необходимости, — заметил Дон Кихот, если б я не забыл захватить в дорогу сосуд с бальзамом Фьеробраса. Одна капля этого бальзама сберегла бы нам время и снадобья. Фьеробрас — персонаж одноименной поэмы, относящиеся к XII веку, сын египетского эмира, во владении которого, согласно легенде, находился чудодейственный бальзам. Один из двенадцати перов, Оливье, по-испански Оле Верос, одержал победу над фьеробрасом. А что это за сосуд и что это за бальзам? — спросил Санч Панс. — Рецепт этого бальзама я знаю наизусть, — отвечал Дон Кихот. — С ним нечего бояться смерти, и не страшны никакие раны. Так вот, я приготовлю его и отдам тебе. Ты же, как увидишь, что меня в битвы рассекли пополам, а такие случаи со странствующими рыцарями бывают постоянно, недолго думая, бережно подними ту половину, что упала на землю, — И пока еще не свернулась кровь, с величайшую осторожностью приставь к той, которая осталась в седле. При этом надобно так ухитриться, чтобы они пришлись одна к другой в самый раз. Затем дай мне только два глотка помянутого бальзама, и я вновь предстану перед тобой свежим и бодрым. Коли так, сказал Панса то я раз навсегда отказываюсь от управления островом и в награду за мою усердную и верную службу прошу одного. Дайте мне, Ваша милость, рецепт этой необыкновенной жидкости. Ручаюсь, что за одну ее унцию где угодно дадут не меньше двух реалов, а уж на эти деньги я сумею прожить свой век честно и без горя. Прежде, однако, ж надо на узнать, Дорого ли стоит его изготовление? Три осумбры обойдутся меньше трех реалов, сказал Дон Кихот. Асумбра мера емкости, два и две сотых литра. Беда мне с вами, ваша милость, воскликнул Санчо. — Чего же вы ждете, чего же вы сами его не изготовляете и меня не научите? Молчи, друг мой. — сказал Дон Кихот. — Я тебе еще не такие тайны открою и не такими милостями осыплю. А теперь давай лечиться. У меня мочи нет, как болит ухо. Санчо вынул из сумки корпию и мазь. Но тут Дон Кихот взглянул на разбитый свой шлем и чуть не лишился чувств. Затем положил руку на рукоять меча его возведя очи к небу, молвил.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 Не резвиться с женой и еще чего-то там делать точно не помню. Но все это входит в мою клятву до тех пор, пока не отомщу тому, кто нанес мне такое оскорбление. Санчо же ему на это сказал. — Примите в соображение, сеньор Дон Кихот, что если этот рыцарь исполнил ваше приказание и представился сеньоре Дульсинеи Тобосской. Стало быть, он исполнил свой долг и не заслуживает новой кары, разве только совершит новое преступление. — Твои рассуждения и замечания вполне справедливы, — сказал Дон Кихот. — Поэтому я отменяю клятву вновь отомстить моему недругу. Зато я вновь даю клятву, и подтверждаю, что буду вести тот образ жизни, о котором я уже говорил до тех пор, пока не отниму у кого-нибудь из рыцарей такого же славного шлема, как этот. И не думай, Санчо, что я бросаю слова на ветер, мне есть кому подражать, ведь буквально то же самое случилось со шлемом Мамбрина, который так дорого обошелся Сакрипанту. Мамбрин — один из персонажей поэм Буярдо и Ариосто, мавританский царь, обладатель чудодейственного золотого шлема, предохранявшего от ранений. Сакрипант — персонаж тех же поэм, синоним человека хвастливого и напыщенного. — Ах, государь мой! — Да пошлите вы к черту все эти клятвы! — воскликнул Санч. От них только вред здоровью и на душе грех. Подумайте сами. А ну, как мы еще не скоро встретим человека в шлеме, что нам тогда делать? Неужто вы останетесь верны своей клятве, несмотря на все сопряженные с нею лишения и неудобства? Ведь вам придется спать одетым ночевать под открытым небом и подвергать себя множеству других испытаний, о которых толкует этот выживший из ума старик маркиз Монтуанский, чьи обязательства вы ныне задумали взять на себя. Помилуйте, сеньор, ведь по всем этим дорогам ездят не вооруженные люди, а возчики, да погонщики, которые не только не носят шлемов, а, пожалуй, и слова такого отродясь не слыхивали. — Ты ошибаешься. — возразил Дон Кихот. — Не пройдет и двух часов, как где-нибудь на распутье нам встретится великое множество вооруженных людей, какого не насчитывало войско, двинувшееся на Альбраку для того, чтобы захватить Анжелику Прекрасную. Альбрака — замок на скале, в котором, как повествуется, во влюбленном Руланде, скрывалась Анжелика. — Ну, ладно, пусть будет по-вашему, — сказал Санч. — Дай бог, чтобы все обошлось благополучно и чтобы поскорее пришло время завоевать этот остров, который мне так дорого стоит, а там хоть бы и умереть. — Я уже говорил тебе, Санч. — чтобы ты об этом не беспокоился. Не будет острова, найдем какое-нибудь государство, вроде Дании или Сабрадисы, к вящему твоему удовольствию, ибо это государство материковые, и там ты будешь чувствовать себя совершенно в своей тарелке. Сабрадиса — фантастическое государство, упоминаемое в Амадисе Гальском. А пока что оставим этот разговор. Посмотри лучше, нет ли у тебя в сумке чего-нибудь поесть. Мы закусим и сей же час отправимся на поиски замка, где бы нам можно было переночевать и приготовить бальзам, о котором я тебе говорил. Клянусь богом, у меня очень болит ухо. — А у меня есть луковица, немного сыру и несколько сухих корок, — объявил Санчо. Но столь доблестному рыцарю, как вы, ваша милость, такие явства вкушать не пристало. — Как мало ты в этом смыслишь! — воскликнул Дон Кихот. — Да будет тебе известно, Санчо, что странствующие рыцари за особую для себя честь почитают целый месяц не принимать пищи или уж едят, что придется. И если б ты прочел... Столько книг, сколько я, то для тебя это не явилось бы новостью. А я хоть и много их прочел, однако ж ни в одной из них не нашел указаний, чтобы странствующие рыцари что-нибудь ели. Разве случайно, во время роскошных пиршеств, которые устраивались для них, в остальное же время они питались, чем Бог пошлет? Само собой разумеется, не могли же они совсем ничего не есть и не отправлять всех прочих естественных потребностей, ибо, в сущности говоря, это были такие же люди, как мы, но с другой стороны, они почти всю жизнь проводили в лесах и пустынях, а поваров у них не было. Следственно, с таким же успехом можно предположить, что обычную их пищей была пища грубая, вроде той, которую ты мне сейчас предлагаешь, а потому, да не огорчает тебя, друг Санчо, то, что доставляет удовольствие мне, не заводи ты в чужом монастыре своего устава и не сбивай странствующего рыцаря с пути истинного. Прошу прощения, Ваша милость. — сказал Санч, Но ведь я уже вам говорил, что я ни читать, ни писать не умею, и правила рыцарского поведения — это для меня темный лес. Однако ж впредь, коль скоро вы рыцарь, я буду вас снабжать сушеными плодами, а себя самого, коль скоро я не рыцарь, всякого рода живностью и вообще чем-нибудь посущественней». — Я вовсе не говорю, Санчо, — возразил Дон Кихот, — что странствующие рыцари обязаны пробавляться одними сушеными плодами. Я лишь хочу сказать, что плоды составляли обычное пропитание рыцарей, да еще некоторые полевые травы, в коих они, как и я, знали толк. — Знать толк в растениях — это великое дело, — заметил Санчо. — Потому, думается мне, когда-нибудь ваши знания нам вот как пригодятся. Тут он разложил свои припасы, и оба в мире и согласии принялись за еду. Но как и тому и другому не терпелось добраться до ночлега, то они мигом покончили со своей скудную и черствую трапезую. Затем снова сели верхами и, чтобы засветло прибыть в селение, быстрым шагом поехали дальше. Однако вскоре солнечные лучи погасли. А вместе с ними погасли и надежды наших путешественников достигнуть желаемого. Погасли как раз, когда они проезжали мимо шалашей казапасов, и потому они решились здесь заночевать. И насколько прискорбно было Санчо Панси, что они не добрались до села, настолько же отрадно было Дон Кихоту думать, что он проведет эту ночь под открытым небом. Подобные случаи, казалось ему, являются лишним доказательством того, что он настоящий рыцарь.